Глава 6. Следующим утром мистер Черчилль явился снова, на сей раз в обществе миссис Уэстон. Казалось, он уже проникся сердечной симпатией и к Мачихе, и к Хайбере. До наступления обыкновенного часа её муциона он дружески беседовал с ней дома, а когда она предложила ему избрать маршрут прогулки, незамедлительно избрал Хайбере. Нет, он не сомневался в том, что и в любую другую сторону можно прогуляться с приятностью, но эта деревенька со своими широкими улицами и весело глядевшими домишками неизменно будет привлекать его к себе. Ну а миссис Уэстон, направляясь в Хайбери, не могла не заглянуть и в Хартфилд и надеялась, что Фрэнк ничего не имеет против, поэтому они прямиком направились туда. Эмма их не ждала. Мистер Уэстон, зашедший на полминутки лишь за тем, чтобы выслушать похвалы в адрес своего сына, не знал об их предстоящей прогулке, а потому, когда мачеха и пасынок рука об руку приблизились к дому, это стало для мисс Вудхаус сюрпризом. Она рада была снова увидеть Фрэнка Черчилла, особенно в компании своей подруги, ибо от того, как будет он держаться с миссис Уэстон, во многом зависело её мнение о нём. Окажись мистер Френк Черчилль Холдин с новой родственницей, ничто уж не загладило бы его вины в глазах мисс Вудхаус. Но она была довольна тем, что видела. Не одними высокопарными словами и преувеличенными комплиментами платил он дань уважения Мачихе. Его обращение с женой отца было как нельзя более приятно и естественно, как нельзя Красноречие свидетельствовало о его желании полюбиться ей, сделать её своим другом. Их визит продолжался до конца утра, и у Эммы было достаточно времени, чтобы составить разумное суждение о новом знакомце. Втроём они вышли погулять часок другой, сперва по кустарниковым аллеям возле дома, а затем и в Хайбере. Мистера Фрэнка Черчилля всё кругом восхищало. Его похвалы Хартфилду наверняка порадовали бы слух мистера Вудхауса, а когда они вышли за пределы имения, он признался в своём желании осмотреть всю деревню. Дорогой, молодой человек, чаще, нежели Эмма могла ожидать, находил предметы для любопытных вопросов и одобрительных замечаний, причём обнаруживал при этом самые похвальные чувства. Так он с жаром просил показать ему дом, где долгие годы жил отец, а прежде — дед. Вспомнив, что ещё жива его старая нянька, он долго бродил по окраинам селения в поисках её пристанища. Иные предметы, привлекавшие мистера Фрэнка Черчилла, были вовсе ничем не примечательны, однако его к ним внимание... свидетельствовала о таком благорасположении к Хайбере, которое помогло ему подняться ещё выше, во мнении обеих дам. Наблюдая за ним, Эмма рассудила, что о человеке, столь любящем родные края, несправедливо говорить, будто до сих пор он не приезжал сюда по собственному нежеланию. Нет, он не лицедействует, не выставляет на показ наигранные чувства, И мистер Найт, ле, безусловно, ошибся, давая ему оценку. Первая их остановка была у постоялого двора Корона. Это заведение само по себе довольно захудалое, считалось здесь лучшим в своём роде. При нём содержались две пары почтовых лошадей, скорее для удобства местных жителей, нежели для дальних путешествий. Не предполагая, что это место вызовет у их спутника интерес, Дамы мимоходом поведали ему историю большого зала, некогда пристроенного к гостинице для проведения балов. Прежде, когда в округе было больше молодёжи из хороших семей, её время от времени использовали по первоначальному назначению. Однако те золотые дни давно миновали, и теперь зал не находил себе более благородного применения, нежели для заседаний карточного клуба. учреждённого местными джентльменами и полуджентльменами для игры в вист. Услыхав, что пристройка сделана для проведения балов, мистер Фрэнк Черчилль заинтересовался ею и вместо того, чтобы пройти мимо, задержался на несколько минут под двумя большими подъёмными окнами, которые оказались открыты. Заглянув внутрь, Он выразил сожаление, что в таком вместительном зале более не танцуют. Он нашёл его превосходным, и на какие бы изъяны ни указывали ему его спутницы, не желал с ними соглашаться. Нет, зал ничуть не мал, ни длиной, ни шириной, и ничуть не безобразен. В нём с удобством поместится всё сдешнее общество. Зимой они непременно должны устраивать балы по меньшей мере раз в 2 недели. От чего Мисвуд-хаус не возродит славный старый обычай, ведь здесь, в Хайбере, ей подвластно всё. Мистеру Френку Черчиллю возразили на это, что в Хайбере и ближайших окрестностях мало благородных семей, а издалека к ним на бал никто не поедет. Но он всё настаивал на своём. Неужели в этих прелестных домишках, которые он видел вокруг, не нашлось бы девушек и молодых людей, способных танцевать? И пускай бы это было смешение сословий, какое в том неудобство? Да, а на завтра каждый с лёгкостью возвратился бы на прежнее своё место. Такая горячность в споре о балах выдавала в мистере Фрэнки Черчеле страстного любителя танцев. Эмму несколько удивило, что кровь Уэстонов столь явно взяла в нём верх над традициями Черчиллов. Казалось, он в полной мере унаследовал живость, весёлость и общительный нрав отца, будучи совершенно чужд черчилловского высокомерия. Пожалуй, ему бы даже не повредило чуточку больше гордиться своим происхождением, ведь его желание быть на дружеской ноге со всеми подряд, не разбирая званий, очень уж тесно ограничила с грубостью. Но, вероятно, ему попросту никогда не приходилось иметь дело с низшими сословиями, а посему не следовало строго судить его за то, что было всего лишь следствием весёлости и широты натуры. Наконец, дамы убедили своего спутника идти дальше, проходя мимо дома, где жили миссис и мисс Бейтс. Эмма вспомнила, что накануне он собирался у них побывать, и спросила его об этом. Ах, да, я как раз хотел рассказать вам. Визит был удачный. Я застал всех трёх дам. Кстати, благодарю вас за предупредительный намёк. Я бы верно не выдержал тётушкиной говорливости, будь она для меня неожиданностью. А так я остался жив, хотя и просидел у них гораздо дольше, чем было бы разумно. 10 минут этого вполне могло хватить. К тому же я обещала отцу, что буду дома раньше его. Но нет, я решительно не знал, как спастись от этой дамы. Ни на секунду она не умолкала. Когда вошёл мой родитель, он уж меня обыскался. Я к чрезвычайному своему сожалению обнаружил, что просидел почти 3 четверти часа. Раньше этого срока добрые леди никак не хотели меня отпускать. Какова, показалось вам, мисс Ферфакс? Болезненно, очень болезненно. Хотя, полагаю, о молодых дамах не следует так говорить, верно, мисс Уэстон? Дама не может выглядеть дурно. А я же серьёзно, то мисс Ферфакс всегда так бледна, что можно заподозрить в ней нездоровье. Её коже увы очень недостаёт краски. Эмма не могла согласиться с такой оценкой. и принялась с жаром защищать цвет лица мисс Ферфакс. Быть может, она и не могла похвастаться румянцем, но и болезненной её называть не следовало. Такая нежная бледность придавала чертам своеобразную изысканность. Почтительно выслушав свою спутницу, мистер Фрэнк Черчилл ответил, что прежде ему уже говорили подобное, однако сам он, превыше всякой изысканности, ценит здоровье. Румянец преображает даже посредственные черты. А ежели лицо красиво и притом имеет здоровый цвет, ах, к счастью, ему нет нужды описывать словами, каково это. Что ж, молвила Эмма. О вкусах не спорят. Но полагаю, ежели оставить цвет лица в стороне, то вы не можете не восхищаться мисс Фэрфакс. Фрэнк Черчилль, смеясь, покачал головой. Для меня мисс Фэрфакс и цвет её лица неразделимы. Часто ли вы встречались с ней в Уэймуте? Часто ли бывали в одной компании? В эту минуту они приблизились к лайвке Форда, и мистер Фрэнк Черчилл поспешил воскликнуть. «О, это должно быть тот самый магазин, который, как говорил отец, все здешние жители посещают каждый божий день». Он сам по его собственным словам бывает в Хайбере по 6 раз на неделе и всегда имеет поручение к Форду. Ежели это не доставит вам неудобства, прошу вас, войдёмте. Я тоже должен что-нибудь здесь купить, чтобы сделаться истинным гражданином Хайберы. Перчатки здесь, конечно, продаются? Да, и перчатки, и всё прочее. Ваш патриотизм меня восхищает. Ещё до того, как вы приехали, вас здесь любили как сына мистера Уэстона, но выложите полгении у Форда, и можно считать, что популярность сполна вами заслужена. Они вошли, пока продавец раскладывал перед ними цилиндры из бобрового фетра и аккуратные свёртки Йоркских перчаток, мистер Фрэнк Черчилль сказал: "Прошу меня простить, мис Вудхаус". В тот момент, когда во мне вспыхнула любовь к Отечеству, вы что-то сказали, вернее, спросили. С вашего позволения, я не хотел бы оставить ваш вопрос без ответа. Уверяю вас, радости частной жизни для меня дороже всякой славы, даже самой обширной. Я всего лишь хотела знать, много ли вы виделись с мисс Фэрфакс и её спутниками в Уэймуте? «Ах, вот о чём вы спросили». Но можно ли спрашивать меня о таком? Степень знакомства всегда определяет дама. И мисс Ферфакс, я полагаю, уже вам ответила. Я не хотел бы приписать себе больше, нежели она находит допустимым. Боже правый, в своих ответах вы не менее осторожны, чем она сама. В её рассказе столько умолчаний, она так сдержанна, так скупа. что вы можете свободно говорить о вашем знакомстве, не боясь вступить с ней в противоречие. В самом деле, тогда я скажу правду, это мне более всего по душе. В Уэймате мы встречались часто. Я знал Кемблов и прежде, а на водах мы продолжили наше приятельство. Полковник Кембл славный человек, миссис Кембл приветливая, добросердечная дама. Все они мне симпатичны. Думаю, вам известно, каково положение Miss Fairfax, какое будущее её ждёт. Да, ответил Фрэнк Черчилль, не без некоторых колебаний. Полагаю, известно. Вы касаетесь деликатного предмета, Эмма, заметила миссис Уэстон с улыбкой. Не забывайте, что я здесь, в моём присутствии, мистеру Фрэнку Черчиллю неловко говорить о положении Miss Fairfax. Пожалуй, Я пройду немного вперёд. Я всё время забываю, что когда-то Тейлор служила у нас гувернанткой. Она всегда была для меня только другом, дражайшим другом. Фрэнк Черчилль посмотрел на мисс Вудхаус так, будто в полной мере понимал и одобрял это её чувство, а когда перчатки были куплены и все трое вышли из лавки, спросил: "А доводилось ли вам слышать Как та молодая леди, о которой мы говорили, играет на фортепиано? Доводилось ли мне слышать? повторила Эмма. Вы забываете о том, что здесь, в Хайбере, прошло её детство. Я слышу её каждый год с тех пор, как мы обе начали учиться музыке. Играет она чудесно. Вы вправду так думаете? Я хотел узнать мнение того, кто в самом деле может об этом судить. Мне казалось, что она музицирует очень хорошо, с отменным вкусом, но сам я мало смыслю. Хотя большой любитель музыки и гре не обучен, а стало быть, и судьёй быть не могу. Могу лишь сказать, что привык слушать восторженные похвалыме с Файрфакса от других. К примеру, один весьма осведущий джентльмен был влюблён в даму и даже помолвлен, близилась свадьба. однако никогда не просил свою невесту сесть за инструмент, ежели это могла сделать мисс Фэрфакс, чью игру он ценил гораздо выше. Тот джентльмен известен своим музыкальным дарованием. Выходит, это что-нибудь да значит. «Мистер Диксон и правда очень музыкален, не так ли?» — с улыбкой воскликнула Эмма. «От вас мы за полчаса узнаем о нем и о Кэмпбеллах больше, чем мисс Фэрфакс соизволит поведать нам за полгода». Да, я действительно имел в виду мистера Диксона и мисс Кембл, и нахожу этот пример очень весомым свидетельством музыкальных способностей мисс Файрфакс. Несомненно, оно так весомо, что будь я на месте невесты, мне бы это было неприятно ставить музыку превыше любви, слух превыше зрения, проявлять большую чуткость к созвучиям, нежели к чувствам своей избранницы. Я бы такого не простила. Как же мисс Кембл с этим мирилась? Мисс Ферфакс, её ближайшая подруга, слабое утешение, рассмеялась Эмма. Женщина скорее смирится с тем, что ей предпочли незнакомку, чем если это будет ближайшая подруга. Неприятность с незнакомкой может и не повториться, а подруга, к несчастью, всегда рядом, готовая вновь и вновь демонстрировать своё превосходство. Бедная миссис Диксон. Это к лучшему, что теперь она живёт в Ирландии. Вы правы, её положение в самом деле оказалось незавидным, но она как будто бы не огорчалась. Тем лучше или тем хуже, не знаю. Что бы ни было причиной её невозмутимости, доброта или глупость, пылкость дружбы или холодность любви, кое-кому всё же следовало тяготиться таким положением. «Сама мисс Фэрфакс должна была видеть, как оно двусмысленно и опасно». На сей счёт я не «Ах, не думайте, будто я требую от вас отчёта о чувствах мисс Фэрфакс, а не полагаю, неизвестно никому, кроме неё самой. Но ежели она согласилась играть всякий раз, когда мистер Диксон её просил, это даёт основание для некоторых предположений». «Между ними всегда царило, на мой взгляд, такое согласие», — заговорил Фрэнк Черчилл довольно быстро, но, спохватившись, прибавил. Хотя каковы в действительности были их отношения, я, разумеется, сказать не могу. Их так называемой «закулисной жизни» я не знал, но с виду всё казалось совершенно безмятежным. Вам, знакомой с мисс Фэрфакс с самого детства, вероятно, лучше известен её нрав. Вы скорее, чем я сумеете предугадать, как поведёт она себя в том или ином щекотливом положении. Мы действительно вместе росли, вместе взрослели. Естественно предположить, что в те дни, когда она гостила здесь у своих родных, мы могли привязаться друг к другу и сделаться близкими подругами. Однако этого не случилось, и мне трудно сказать от чего Ведь может, я по своей недобрате испытывала к ней некоторую неприязнь, потому что бабушка, тётушка и все, кто входил в их кружок, очень уж громко ею восхищались. А потом эта её сдержанность. Я никогда не питала симпатии к людям, которые не выказывают своих подлинных мыслей и чувств. Скрытность весьма неприятное свойство, согласился Фрэнк Черчилль. Зачастую она бесспорно бывает полезна. Но притягательно никогда. Она защищает, но не предаёт обояние. Того, кто скрытен, нельзя полюбить. Если же с вами наконец перестают скрытничать, делая для вас исключение из общего правила, то притягательность такого человека напротив может сильно возрасти в ваших глазах. Я однако никогда настолько не нуждалась в друге или компаньоне, чтобы брать на себя труд преодолевать чью-то замкнутость. По сему, о близкой дружбе между мисс Ферфаксом мной не может быть даже речи. Не то чтобы я думала о ней дурно, для этого у меня нет оснований, если не считать подозрительной её неослубевающую чрезмерную осторожность. Она до того боится словом или жестом выдать своё подлинное мнение о ком-либо, что невольно подумаешь, не скрывает ли она какой-нибудь тайны? Мистер Фрэнк Черчилль выразил совершенное согласие с мисс Вудхаус. Они и так славно гуляли вместе и обнаруживали такое сходство во мнениях, словно давно знали друг друга. Эмми даже едва верилась, что они встречаются всего лишь во второй раз. Молодой человек оказался не совсем таков, как она ожидала. Он менее, чем можно было предположить, походил на светского щеголя и на испорченное дитя Фортуны. Взгляды выказывал более умеренные, а чувства более пылкие. Особенно Эмму поразило, сколь благосклонно отозвался он о пасторской резиденции, которую наряду с церковью просил ему показать. "Нет, дом викария вовсе не так плох. Тому, кто имеет такое жилище, отнюдь не следовало жаловаться на судьбу." А если хозяин ещё и делил эту кров с любимой супругой, то Френк Черчилль и вовсе мог бы ему позавидовать. Дом оказался достаточно велик, чтобы жить со всеми удобствами, только глупец стал бы требовать большего. Миссис Уэстон рассмеялась и возразила пасынку, что он не знает, о чём говорит. Привыкший к кроскаше, он не ценит преимуществ простора и не может судить о том, какие трудности неизбежно влечёт за собою жизнь в тесноте. Эмма, однако, мысленно приняла сторону молодого человека, превосходно сознавая различия между большим и маленьким домом. Он выказал похвальное стремление к тому, чтобы обзавестись семейством, причём соображения, им руководившие, были самые достойные. Вероятно, мистер Фрэнк Черчилл действительно не знал, как нелегко устроить уют там, где нет отдельной комнаты для экономки, а в распоряжении дворецкого не имеется приличный кладовой. Зато ему было вполне очевидно, что Энском не сделает его счастливым и мог охотно пожертвовать большей частью своего богатства, чтобы уже в молодые годы обрести счастье с той, кого полюбит.